Глава 16. Чёрные корабли. Третье пришествие. Токийский залив. Токио. Февраль 1905 года. Облачная пелена на востоке начала слегка сереть, светает. Шиба Като вздохнул. Он заступил на пост три с половиной часа назад. Скоро ему предстояло сменяться. Дождевик вполне сносно держал влагу. Винтовку он укрыл полой. Так что особо тщательно чистить не придется. Но эта вселенская сырость все-таки доставала. Солдат империи, сейчас часовой. Затянув поплотнее капюшон и время от времени посматривая вокруг себя, Като неторопливо промерил шагами границы своего поста. 120 шагов вдоль брусвера в одну сторону, поворот. 120 в другую, поворот. Три 280-мм гаубицы под бесформенными брезентовыми чехлами впереди. Поворот. Три гаубицы позади. Бетон, паттерны и бруствера. Темная, почти черная вода внизу. Плеск волн, шум ветра, шорох дождя. Ползущий по часовой стрелке молочный, перечеркнутый строчками летящих капель, конус прожектора ближнего обзора. Где-то там, метрах в пятистах, Маленькие серебристые гребешки волн в бледном пятне. Желтые лампы по сторонам внутренней пристани. Красный фонарь на конце волнолома. Зимой или в плохую погоду капитан Вакабе менял караульных каждые четыре часа, дабы не вредить здоровью солдат. А главное, чтобы ощущение дискомфорта от холода и сырости не отвлекало их внимание, притупляя бдительность. Хотя, если честно говорить, Эти самые внимания и бдительность притупились уже достаточно давно. Их усиленная охранная рота несла караул на форту Даити уже больше года. Их вместе с пулеметной командой перевели сюда еще в декабре 1903 года. Вначале было трудно самим пришлось вместе с наемными рабочими строить себе казарму, поскольку жилые помещения искусственного острова были рассчитаны на размещение полного штата артиллерийской прислуги минеров и всего лишь взвода пехоты однако слава богам все трудности были преодолены успешно с офицерами им повезло что капитан Вакабе, что оба лейтенанта хиро и Танигучи были вполне спокойными людьми лишенными излишнего снобизма или бессмысленной злобности. Избивали солдат в их роте только за серьезные провинности, а вместо обычного сержантского мордобоя офицеры ввели в практику наказание битой, как это принято на флоте. Конечно, пятая точка болела после этого жестоко, но зато портрет при экзекуциях не страдал. Муштрой и беготней с полной выкладкой солдат их командиры особо не доставали. А то, что регулярно заставляли практиковаться в стрельбе, знании помещений и вооружения форта, а также силуэтов военных судов, как своих, так и неприятельских, так на то и война. Одним словом, рядовой Кату был вполне доволен как начальством, так и течением своей службы, размеренным и спокойным, что не могло не радовать, особенно после того, как из Маньчжурии стали приходить все более печальные вести о больших потерях в армиях маршала Аямы. Но, несмотря ни на что, уверенность в победе над северными варварами прочно обосновалась в дружном коллективе его второй роты Четвертого охранного полка. Артиллеристы, их соседи по форту, а фактически его полноправные хозяева, в большинстве своем также разделяли мнения пехотных, как и минеры с торпедистами. Но только до того черного дня, когда до них дошло известие о страшном разгроме японского флота. Вначале было объявлено, что было морское сражение, в котором обе стороны имели потери. Японцы незначительные, а русские потеряли несколько больших кораблей. Сперва все радовались. Потом, кажется, дней через шесть или семь это было, вернулся на катере из Иокусуки артиллерийский полковник Хонда, заместитель коменданта форта. Офицеры затворились у себя и очень долго не выходили. Шумели и спорили о чем-то. С солдатами взвода Кату даже не провели тогда положенное занятие по стрельбе. Вечером же, когда офицеры уже много выпили, стоявший на посту у Бруствера над внутренней пристанью форта Катуа оказался свидетелем неожиданного происшествия. Расположенная неподалеку стальная дверь в цоколе патерны вдруг распахнулась, и из нее выскочил капитан лейтенант Рима, командовавший батареей крупнокалиберных минных аппаратов. Вид у него был сумасшедший. Он кинулся к себе, где, как потом говорили, хотел сделать сипуку офицерским мечом. Но другие офицеры успели вовремя, его скрутили и посадили на время под арест. С того вечера среди солдат стали ходить разные мрачные слухи, которые обрели под собой вполне конкретные основания, когда капрал Авада, вернувшись из увольнения, привез с собой переписанную статью из запрещенной газеты. Под большим секретом он показал ее и кое-кому из рядовых. Из статьи под названием «Гибель морского дракона» следовало, что их соединенный флот не просто потерпел поражение, а на голову разгромлен. Япония потеряла практически все свои лучшие корабли, командующий тяжело ранен, погибло несколько адмиралов и с ними около шести тысяч человек-моряков. Вскоре Аваду изобличили. Его жестоко избили, судили и разжаловали в рядовые. Лейтенант Хиро, зачитавший приказ и лично срывавший лычки с формы бывшего капрала, разъяснил солдатам, что несмотря на поражение флота, потери его будут в ближайшее время восполнены, а на боеспособности армии и неприступности береговой обороны они и вовсе никак не сказались. А за распространение паникерских настроений приказано предавать военнослужащих военно-полевому суду и что Аваде еще зачли его былые заслуги. Конечно, старого товарища было жаль, тем более, что вскоре его списали с форта. И по намекам офицеров можно было понять, что дальнейшая служба тому предстояла в Маньчжурии или Корее. Печально. Там он может погибнуть. А значит, они, возможно, больше уже не увидятся. Жаль. Но к чему сожаление, когда твоему товарищу выпадает честь отдать жизнь в бою за императора? В конце концов, это же высшее счастье для любого воина страны восходящего солнца, а не только для офицеров-самураев. Но что бы, кто бы ни говорил, рядовой Като был твердо убежден в том, что война закончится победой его страны. Просто достичь ее будет труднее. продлится это испытание дольше, и жизни японцам придется отдать больше. Но на то воля богов. Уверен он был и в неприступности их крепости Токио защищенные могучими береговыми артиллерийскими и торпедными батареями, а также управляемыми минными полями. Ведь на некоторых из этих батарей стояли пушки, много более мощные, даже чем грозные 280-мм гаубицы их форта. Занятый своими мыслями, Като неторопливо вышагивал вдоль бетонного парапета, когда нечто неожиданно привлекло его внимание. «Интересно, что это там наверху?» — Ага, прожектористы чего-то закопошились. — Куда поворачивают? — Ясно, в сторону залива. — В сторону столицы, стало быть. Зачем? — Так. — Похоже, у нас сегодня гости прямо с утра. — Кого это принесли морские демоны в такую рань? Котово все глаза смотрел, как из темноты за входным брекватором, неспешно материализуясь из бесформенной черной массы, появился контур миноносца. Большой миноносец, французского типа. Вот прожектор зацепил его, вернулся, осветил. Да, похоже, точно, поворачивает к нам. Прожектор скользит дальше, там еще один. Иероглифы на борту пока не разобрать. Дождь смазывает картинку. Так-так, сверху застучал сигнальный ратьер. Значит, моряки запрашивают позывные. Непонятно только, что это они, к нам и вправду швартоваться собрались? Ну, дела. Вместо второго миноносца семафор заморгал откуда-то из темноты много правее первого. Значит, их даже не два. Прожектор метнулся в темноту, нащупывая источник морзянки. И в этот момент Като увидел внизу, прямо под собой, подходящий к стенке пристани, прямой как топор нос миноносца. Вот он уже весь тут, на виду. На его борту несколько человек в морской форме деловито возили со швартовыми концами. — Стойте! Кто вы такие? — выкрикнул сверху Като. «Доложи командиру часовой, что швартуется 14-й дивизион миноносцев. Мы простоим у вас до 11 часов утра, а потом уйдем на сопровождение армейских транспортов в Корею». Они задержались с выходом из Токио. Что-то еще догружают. «Если спросят, кто командир, передай капитан третьего ранга Сакурай. Твой командир должен меня знать. У нас для него есть даже прекрасная Саке. Скажи, что мы его приглашаем к нам на миноносец». На мостике кораблика раздался негромкий смех нескольких человек. — И поторопись, а то наш боцмана приходует твою задницу, битой. Он у нас большой мастер по части этой лечебной процедуры. Кото, переваривая услышанное, силился сообразить, что же ему нужно делать. Узнать у прибывших моряков, именно ли к капитану Вакабе следует ему бежать. Или их предложение касается самого полковника, коменданта форта или немедленно выстрелить в воздух и заорать тревога, как того требует устав и наставление при нарушении границы поста. Наверху у прожектористов тоже возникла какая-то непонятная суета. Кто-то стремглав бежал вниз по лестнице. Луч прожектора дернулся и начал было опускаться вниз прямо на швартующийся семеноносец, но до него так и не дошел. Пока Като слушал, что кричали ему снизу моряки, Их корабль успел продвинуться вдоль пристани почти на корпус и притерся к кранцам бортом. Выскочившие на стенку матросы ловко опутывали кнехты с швартовыми концами, а сзади, из темноты и дождя, за его кормой уже показался нос второго миноносца. И вдруг на палубе первого миноносца позади мостика, на котором стояли офицеры, там, где горбатились укрытые чехлами минные аппараты, возникло какое-то неуловимое движение. А затем сразу в нескольких местах вспыхнула россыпь малиновых огоньков. Раздались негромкие, похожие на отрывистый кашель хлопки. В воздухе что-то сверкнуло, сзади сверху раздались дробные удары, звон разбитого стекла, прожектор внезапно погас, кто-то хрипло вскрикнул. И в тот же момент, даже долей секунды раньше, безжалостный двойной удар в плечо и в лоб отбросил рядового шиба от парапета. Тело часового еще не успело грузно плюхнуться в лужу на бетоне, как из-под откинутых брезентов на палубах миноносцев выплеснулись несколько десятков фигур в черной одежде, чем-то неуловимо напоминающих небезызвестных воинов ночи, ниндзя. У тех, кто был впереди, в руках были пистолеты Браунинга, но с каким-то необычно длинным массивным стволом. На боку у них были закреплены большие кобуры маузеров, У остальной группы были также отнюдь непривычного вида винтовки. Только взгляд профессионала смог бы мгновенно узнать автоматические ружья системы Мадсена. Второй часовой, чей пост располагался значительно дальше от пристани, уже вскидывал свою винтовку для предупредительного выстрела, когда пуля снайпера, выпущенная из любовно оттюнингованного карабина-Манлихера, же как и пистолеты Браунинга, снабженного глушителем, заставила его выронить оружие и и безжизненным кулем проползти вниз по парапету. И только третий, самый дальний часовой, убедившись, что происходит нечто непонятное и зловещее, успел сделать то, ради чего, собственно, и заступал на пост, преодолев неизбежную секундную растерянность при виде своего коллеги, только что стоявшего под фонарем, разделяющим границы их постов, а теперь безжизненно сползающего по бетону бруствера с ритмично бьющей из простреленной головы темной струей, он вскинул к плечу винтовку и с криком «Тревога!» нажал на курок. Между его выстрелом и смертью рядового Като Шиба прошли пять секунд. Выстрелил он в тот самый момент, когда ловкая рука, одетая в черную перчатку, у которой почему-то отсутствовали три пальца, большой, безымянный и указательный, Легли на ручку двери караулки, напрямую сообщавшиеся с казармой охранной роты. Второй раз выстрелить он уже не успел. Пуля, выпущенная из карабина снайпера, вошла ему в переносицу, прямо между глаз. «Ох, сплоховал же я, ребята! Успел шмальнуть чертяга!» Выразил вслух недовольство собой бывший сибирский охотник, затем казак, а сейчас унтер-офицер спецназа российского императорского флота Кондрат Медведский. «Не жури себя, медведушка! Василий Александрович с первой ротой уже наверху. Значит, все в порядке. Времени у епошек уже не осталось. Сейчас и мы подсобим!» Весело крикнул другу, тащивший вместе со своим номером своего Максима Зиновий Храмов, также бывший казачий подъясаул и кавалер двух Георгиев. Спустя пару секунд со стороны Паттерны глухо заухали взрывы гранат и раздались чьи-то отчаянные вопли. Заглушая крики, затрещали автоматические маузеры, ударили короткими очередями мацены, завел свое монотонное ту-ду-ду-ду-ду с танковый пулемет. Тем временем к борту первого миноносца уже швартовался еще один. Новые фигуры в странной черной одежде вспархивали по ступеням наверх батареи форта номер один. Варяка Светлана, уравняв скорости, Шли метрах в двадцати друг от друга. Руднев, переговаривавшийся с великим князем Александром Михайловичем, окинул взглядом горизонт. Дождь постепенно слабел, тумана уже не было, поэтому видимость составляла порядка четырех с половиной миль. Впереди начала смутно угадываться темная полоса побережья. Со стороны суши тянул ровный и совсем не холодный ветер, подгоняя длинную пологую волну. Полтора балла относительно спокойно для этого времени года. Как верно только что подметил Карабицын, нужно ловить момент. «С подметренного борта посадка людей и выгрузка лошадей вообще не должна вызывать вопросов. Скорее готовьтесь к постановке, Александр Михайлович, и так почти на час отстаем от графика. А мы побежим вперед, посмотрим, что у нас на берегу». Варяг, дав 20 узловый ход, быстро отдалялся от Светланы. Слева постепенно уходили за корму громады вспомогательных крейсеров-лайнеров. Понтоны на бортах спущены почти до самой воды, якоря, вытравлены из клюзов к постановке, такелаж грузовых кранов уже обтянут. Значит, первые грузы уже застроплены. Вывалены за борт шлюпбалки с плашкоутами и катерами. На палубах в новой полевой форме цвета хаки толпятся офицеры и рядовые первые волны десанта, все с выкладкой и оружии Офицеры отдают честь, солдаты машут касками. Вот транспорта с кавалерией. Казаки сводной Донской дивизии тоже готовятся. По четыре сотни от 19-го, 20-го, 22-го, 24-го, 25-го и 26-го полков под общим командованием Телешева. С ним полковник Медведев, войсковые старшины Багаев, Пахомов, Попов, артиллеристы 2 3 и 4 Донских казачьих батарей. Там же и три новых батареи, укомплектованных сибирскими казаками-охотниками из артиллеристов с нашими пушками Барановского. Трюмы вскрыты, слышно ржание, лошади почуяли близость берега, или просто им передалось деловитое напряжение окружающих людей. Ну да, наверное, ведь седло подвязали уже. Где-то там оглаживает, успокаивает своего гнедова молодой казак второй сотни двадцать шестого полка Семён Будённый уже получивший своего первого Егория в Маньчжурии. Плашкоуты для перевозки коней на воде ведут за собой на буксире. Кстати, на некоторые тачанки уже сгрузили. Интересно, когда они успели? Стало быть, одесситов не зря у Щербачева выпросил. И все же казаки — народ особый, лихой. Роднев улыбнулся в усы, вспомнив ту обструкцию, которую ему устроили казачьи командиры сразу по прибытии во Владивосток. С фронта, видишь ли, их сорвали, супостата рубить не даю. Так и пришлось Медведеву, под страхом Божьей и царевой кары, рассказывать, куда идем. С той минуты порядок в обучении и погрузке на транспорта у казаков был идеальный. Посмотрим, как в деле, не перегнули бы палку. Широкая добродушная улыбка Попова и его заверения, казаки с гражданскими не воюют, ну, может, разочек на гаечкой, коль шибко непонятливые. Врезались в память. А кулач у самого почти с мою голову, блин, на гаечкой. На фалах, подреем фокмачты варяга, развиваются на ветру флаги сигнала «Россия ждет победы! С нами Бог!» Почему молчит Василий? Почему молчит? Чьи были телеграммы полчаса назад, и кто их глушил? Господи, сколько же здоровья на все это надо! Руднев нервно измерял шагами верхний мостик. Сигнал сунгари получен уже сорок минут как? Просто три семерки. Без позывных, без адресата. Никто не забил. И все. Маховик операции запущен. А от балка почти ни ответа, ни привета. Как? Что? Но пока там у залива, да и в самом заливе, все как вымерло. Тишина. Никто не стреляет, никто больше не телеграфирует. Может, уже нужно бежать туда? — Сел Федорович, посмотрите, пожалуйста. Сдается мне, что это первый наш факелок мерцает. — Оторвался от бинокля старший офицер крейсера Ковторанг Зарубаев. — Так, минуточку. Да, сомнений нет, горит хорошо. Смотрите в оба господа. Где второй? Я не вижу пока. — Вон, вот он. Просто Николай от нас его корпусом перекрывал. Смотрите туда. Берон с биноклем указал куда-то влево за корму броненосца. — Ага, вижу, Евгений Андреевич. Горит. А этот пароход справа... Ясно, наша шасун горе отгребает. — Значит, экипажи Брандеров капитонов уже забрал. — Молодца, однако. — Да, вон у него под кормой катера. — Все в порядке, господа. — Сигнал великому князю — румб-квесту. Начинаем высадку согласно плану. — Рейтсенштейну подойти к берегу на полторы мили. — Видимость не ахти. Пусть встает на прямую наводку. — Если кто палит оттуда, сподобится. На Сунгари Насунгари-Ратьер. Помогите высадке десанта плавсредствами. — Что же шести катерам простаивать? — И на Николая еще. Ухожу к заливу командование высадкой и огневой поддержкой принять Михаилу Александровичу. Здесь пока все. Понеслись к мысу Кен. — Есть. — Селфедорович, слышите, там. — Да, вот теперь слышу, Вениамин Васильевич. — Это уже из залива, однозначно. Понеслось дерьмо по трубам. Почему Балк не телеграфирует? — Бог ты мой, Вася, где же ты? — Ёпт, заколебал в конец уже. — Держать полный. Телеграмма с изумруда. Атаковали стоянку транспортов. Более 10 Канонерка. виду бой Ферзен. Так. Телеграмма от десантной группы спецназначения. Ну, не томи же, ешкин кот. Форд взял. Готовлю к взрыву. Мины обесточил. Извините задержку ВБ. Фух. Слава тебе, господи. Вот теперь все правильно. Молодец, Вася. Опять записал себя в летописи кровопиюшка. Свершилось, значит. Так, а это что? Слушайте, опаньки, слышите? Теперь по полной началось. Успеть бы нам. Со стороны Токийского залива раздался уже не гром отдельных выстрелов и взрывов, а какой-то мрачный разнотонный рев. И с каждым проносящимся за бортом гребнем волны рев этот становился громче и отчетливей. Телеграмма. Три единицы от Безобразова. Все, Влад Федорович, ведут бой. Понял. Три единицы от Ессена. Все, господа, начали перекрестись. Как сказал однажды один великий человек, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Жаль, Степана Осиповича здесь нет. Хотя, как сказать нет, кабы не он, нас бы тут и не было. Дай бог в добрый час. После серии мощных взрывов на форту номер один в дело вступила артиллерия русского флота. Меньше часа потребовалось русским броненосным эскадрам, чтобы привести к почти полному молчанию грозные береговые батареи на мысе Канон. Первыми обрушились на них русские крейсера. Маневрируя на высокой скорости, они открыли беспокоящий огонь уже от мыса Миогане, вызвав японских артиллеристов на ответную стрельбу. Определив по залпам и падениям позиций наиболее боеспособных орудий французской системы Шнейдера Крызо, Русские крейсерские отряды быстро пристрелялись и засыпали артиллеристов мыса 6-дюймовыми фугасами и шрапнелями, в течение 15 минут практически подавив поначалу частый ответный огонь. Японские артиллеристы просто вынуждены были укрыться под бетон капониров, погребов и паттерн, так как находиться у пушек в открытых орудийных двориках под градом шрапнели осколков снарядов, бетона и камней было физически невозможно. Однако героизм и самопожертвование японцев в бою есть вещи общеизвестные. Игра не шла в одни ворота. Кроме нескольких снарядов среднего калибра, попавших в русские корабли, но не причинивших серьезных повреждений, в них за полчаса перестрелки угодили еще 4 240 миллиметровых снаряда и один 270 миллиметровый. причем три 240 миллиметровых достались памяти Азова. Крейсер под флагом контр-адмирала Бера был первым русским большим кораблем, миновавшим огненный мыс Канон. Первым он поймал и японский снаряд крупного калибра, попавший в основание грот мачты и срезавший ее как ножом. Кроме того, через десяток минут крейсер лишился одного шесть-дюймового орудия неподбойного борта, фатально поврежденного крупными осколками еще одного такого же снаряда. Погибли и были ранены более 30 моряков. Третий аналогичный гостиниц попал в бортовую броню практически под средней трубой. Пояс выдержал попадание фугасов, хотя надводный борт был изрядно посечен. Еще один снаряд аналогичного калибра поразил флагман громадчикова «Аскольд». Он взорвался, пробив наружную обшивку прямо под первым шестидюймовым орудием левого борта. Площадь пробоины составила более 4 квадратных метров, Шестидюймовка дюймовка была полностью выведена из строя. Ее расчет был выбит почти весь, как и у находившейся дальше в нос 3 К переднему 152-мм орудию пришлось организовывать подачу боеприпасов вручную. Но бронепалуба внизу, несмотря на локальные деформации, выдержала... На большом ходу вода захлестывала в пробойну, и аварийные партии делали все, что было в человеческих силах, дабы предотвратить возможные затопления. 270 миллиметровый снаряд попал в носовую надстройку Очакова, практически на уровне палубы Полубака. Было разрушено левое крыло мостика. Возникший серьезный пожар даже заставил на некоторое время эвакуироваться из боевой рубки командира и офицеров крейсера. Однако вскоре он был потушен. Пока русские крейсера выполняли свою рискованную работу, последовательно приведя в расстройство и временно подавив организованный огонь артиллеристов групп «Канон» и «Йокосука», броненосцы поотрядно занимали зоны огневого маневрирования, определенные им планом. Корабли Безобразова вышли на прямую наводку против батареи на мысе «Фуцу». Ее орудия и верки были прекрасно видны, поэтому борьба с ней была вполне по силам прекрасно подготовленным для такого рода задач трем броненосцам береговой обороны, прошедшей к тому же школу Осокской побудки. А уж при дружеском участии еще и трех мощных эскадренных броненосцев батареи хватило получаса. За это время ее снаряды поразили лишь два русских корабля. Три шести-дюймовых подарка попали во флагман адмирал Ушаков. Корабль принял около 300 тонн воды через полуподводную пробоину позади правого клюза и потерял верхнюю треть задней трубы. Третий снаряд срикошетировал от брони кормовой башни и улетел в море без взрыва. Вторым объектом интереса японских артиллеристов закономерно оказался князь Потемкин-Таврический, пораженный крупным снарядом в броневую плиту первого каземата нижней батареи на правом борту. Практически на верхнем краю амбразуры. Щит орудия смялся, и весь форс осколков ушел в каземат. Итог. Выведенная из строя шестидюймовка, семь убитых и тяжело раненых моряков. Пожара в каземате не произошло. Еще один снаряд, шестидюймовый, ударил фор Марс. Это попадание стоило жизни двум дальномерщикам, сигнальному кондуктору и ранений еще четырем морякам. Офицеры штаба эскадры и корабля, находившиеся в броневой рубке броненосца, не пострадали больше со стороны батарей мыса Фуцу или того, что от них осталось, неприятностей у тихоокеанцев не было. Между делом, во время боя с этой батареей артиллеристы-броненосцы Безобразова успевали еще и обстреливать трехдюймовками средним калибром остров Перри, помогая своим крейсерам шрапнельными снарядами сгонять его пушкарей-сверков. Тем временем пять бородинцев и их французский прототип «Цесаревич» Распределив цели на мысу Канон, безжалостно обрушились на подавленные крейсерами, но далеко еще не выведенные до конца из строя батареи. Пока корабли безобразовые Беклемишева, скрошив пушкарей на мысу Фуцу, развершали окончательную разборку с артиллеристами острова Перри, броненосцы Ессена деловито пристрелявшись, запустили на полную мощь свою смертоносную рулетку. Четыре часа шестерка пепельно-черных стальных гигантов методично, с точностью метронома, вгоняла в японские артиллерийские позиции на мысе Каннон 12-дюймовые фугасы, добиваясь того самого предела насыщения снарядами площадной цели, при котором она, с вероятностью стремящейся к единице, целью быть переставала. В первые 20 минут этого безжалостного обстрела в ответ «нет-нет», да и прилетали японские снаряды. В три русских броненосца были попадания, не причинившие, однако, серьезного вреда. Затем вместо термина «обстрел» уместнее было бы употребить понятие «расстрел». Восьми сотен 12-дюймовых и трех тысяч шестидюймовых фугасных снарядов для японских береговых батарей группы «Канон» оказалось вполне достаточно как теоретически, так и практически. Представшее после глазам очевидцев зрелище шокировало даже видавших виды. Достаточно сказать, что после взрыва арт-погреба на двух батареях некоторые из крупнокалиберных орудий были полностью погребены под щебнем, булдыжниками и ломаной арматурой. В мире Петровича название такому придумали много позже, но здесь, в начале 20 века, понятие «лунный пейзаж» вошло в обиход именно в связи с мученичеством артиллеристов мыса Канан. Чёрные корабли. Японцы называли их так за окраску бортов и мрачный дым над трубами. В июле 1853 года четыре военных корабля, из которых два были пароходами, под командованием коммодора флота североамериканских Соединенных Штатов Мэтью Перри вошли в гавань Ураги, где командор под угрозой своих орудий передал ультимативное требование американского правительства к Сигуну с требованием открытия страны для САСШ, а именно выделение портов для угольных станций, гарантии безопасности своих граждан на японской территории и заключение торгового договора. Японцы взяли полгода на подумать. В феврале следующего года коммодор вернулся уже с семью вымпелами. Второе пришествие черных кораблей было куда более грозным. Перри прошел прямо вглубь залива Эда, встал на якоря против столицы Сёгуна и высадил полутысячный десант под прикрытием своих корабельных пушек. Правители Японии вынуждены были уступить. Страна была окончательно открыта для западной цивилизации. И вот, спустя полвека, черные корабли пришли вновь. Пришли, несмотря на то, что сам император заверил своих подданных, что повторение жгучего национального позора, ставшего отправной точкой в падении Сигуната и реставрации Мейдзи, позора, когда враждебный иноземный флот позволяет себе нагло войти в Токийский залив, наводя жерло стволов на столицу и издеваясь над бессилием властей страны, не повторится больше никогда. Но они пришли, несмотря на огромные затраты сил и средств, вложенные в обустройство береговой обороны и постройку собственных боевых кораблей. Они пришли, темно-серые, почти черные, хищные силуэты, дым из многочисленных труб, грохот сотен орудий. Они пришли, сея разрушения и смерть, пришли безжалостные и неотвратимые, как сама божественная кара как суровое воздаяние за дерзость и гордыню. Черные корабли под Андреевскими флагами вошли в Токийский залив на рассвете того рокового дня, когда совет Генро в присутствии императора должен был обсудить смысл дальнейшего ведения войны в свете, произошедшей всего несколько часов назад информации о трагедии в Сосеба, где русские быстроходные катера, вооруженные минами Уайтхеда, причинили жестокие и теперь уже окончательно невосполнимые потери Соединенному флоту. Вернее, бывшему Соединенному флоту. Уже к трем часам пополудни, собравшимся на совет во дворце, было известно, что береговой обороны Токийского залива больше нет а русская армия занимает полуостров Миура. В горящем порту Иокосуки до последнего бойца еще сражаются моряки и останки гарнизонных частей, но против вооруженных до зубов, закаленных в сражениях царских гвардейцев, чью численность лазутчики оценивают от 40 до 50 с лишним тысяч штыков, шансов у них, конечно, никаких. Русские крысера и миносцы разгромили порт Йокогамы, гаммы а их броненосцы частью сил поддерживают продвижение своей армии, а частью, вот они, в приличный бинокль их сейчас легко можно увидеть даже с верхних этажей императорского замка Кюдзе. И божественный Тенна, потомок Светлоликой Аматерасу, не применул сделать это лично. Да, пока они не приближаются к Токио вплотную, только дым и мачты на горизонте. Однако в городе уже свирепствует паника, слухи, слухи, расстрел наших батарей и Йокосуки, дым и огонь над Йокогамой, идут, раззаряя все на своем пути, страшные северные варвары, скачут на своих лохматых конях их дикие казаки. Люди бегут, захватив собой лишь то, что способны унести, и детей. Давка, крики, плач, бегут посольские, дипломаты, опасаясь якобы бомбардировки с моря. Последних полицейских пришлось отправить к ним, так как может статься, что разгневанные люди тоже причислят их к варварам. Порядок в столице наводить почти некому. Людям заранее никто ничего не объяснял на такой случай. А если кто-то решит поджечь, уходя, свою лачугу, чтобы врагу ничего не оставлять? Ведь так может сгореть весь город! Без единого вражеского солдата в нем и даже без единого выстрела по нему. Охранная дивизия и сводный полицейский полк выдвигаются к Йокогаме. На подходе еще несколько подразделений, но когда точно они прибудут в столицу? Последние гвардейцы занимают укрепления и роют окопы в пригородах. Но что Токио может противопоставить безжалостным пушкам черных кораблей? «Конечно!» Искать мира нужно было сразу после гибели флота в Желтом море. На что после этого надеялись наши военные? А сегодня? Лучшее, что они смогли предложить своему императору, так это немедленно покинуть с семьей Токио и выехать из города под охраной полуроты Дворцовой стражи. Бежать? Куда? Куда подальше? Все, довоевались. Я выслушал вас всех, господа, и весьма благодарен вам. Теперь для нас с вами, для всего народа империи, как бы ни было горько, пришло время проститься с призрачными надеждами. Иллюзии должно отбросить. Сегодня нам никто, кроме нас самих, уже не поможет. Соединенный флот в одночасье не поднимется со дна Желтого моря, не возродится из пепла, подобно сказочной птице пын. Янки и их банкиры ничего, кроме денег, под процент нам не обещали. Не рвутся нас защищать и наши английские союзники. Союзники Ли. Они ведь могли это сделать сразу. Могли, когда стала ясна мрачная перспектива нашей дальнейшей борьбы после гибели флота. Что вместо этого мы получили? Еще несколько стальных посудин в кредит. Никто не вернет из морской пучины наших моряков, способных превратить их в корабли. Флот создается и учится воевать годами, а мы? Мы поторопились, не доучившись, начать эту войну. Я почти благодарен русским за то, что они сделали в Сасеба. Они не оставили у меня последних иллюзий. Помните, что было написано в трактатах Великого асунь -Дзи? Если не можешь быстро выиграть войну, остается лишь быстро ее проиграть. Сегодня мы должны? Нет. Мы просто обязаны во имя жизни и благоденствия нашего народа вынести вместе с ним невыносимое. Сегодня мы будем просить русского царя Николая о мире. Подождите. Император властным жестом руки остановил привставших было со своих мест Аяму и начальника генштаба Ямагату. Иного выхода я не вижу. Император не видит. В противном случае мы можем окончательно погубить Японию, завалив страну трупами ее жителей. Ни потомки, ни боги нам этого не простят. Вы были совершенно правы тогда, Маркиз. Мне жаль. Прошу вас, озаботьтесь с заключением перемирия и как можно скорее. Наделяю вас правами премьер-министра. На все формальности у нас нет времени, но лорд-хранитель печати составит вместе с вами нужный документ. — Но, Ваше Величество, мы... — Что но, маршал? У ваших воинов в Маньчжурии отросли крылья, и они уже летят сюда? Или вы хотите, чтобы в Токио вступили вражеские войска? Войска страны, на которую мы вероломно напали? Войска, жаждущие мщения? Вы этого желаете всем, кто не сможет покинуть город? Или вы все еще надеетесь на божественный ветер, который вот-вот, в мановение ока, сдует с моря вражеский флот? Или полагаете, что после Йокогамского и Осакского погрома еще останутся владельцы нейтральных пароходов, готовые ввести нам военное снабжение? Еще после нападения русских на Осаку котировки наших ценных бумаг упали ниже уровня, позволяющего нам вести войну, не говоря уже о стоимости фрахта и страхования грузов. Что произойдет сейчас? Не только армия в Корее, но и вся страна окажется на грани голода. Все, прекратим же бессмысленное дальнейшее обсуждение. Заканчивать нужно было, когда русские прислали посла. Решение принято. Ваше Величество, прошу вашего соизволения позволить мне, ввиду тяжести моей вины перед вами и страной, дозволяю. Мной вы прощены, мой дорогой маршал. Возьмите Ивао-Сама. Он принадлежал самому Такеда Сингену.